Глава 4. Она спала у меня, а я спал в кровати Криспина, а ничего не подозревающий Криспин спал внизу на диване. Доктор аккуратно зашил ей порез, но она беспокоилась не столько о себе, сколько о своем платье. Она настояла, чтобы он ни в коем случае не резал рукав, чтобы добраться до раны, а распорол шов. И он так аккуратно распарвал рукав, стараясь ей угодить, что я не мог сдержать улыбки. «Рука-то заживет, а платье нет», — объяснила она, — «а оно дорогущее». Порез оказался глубоким и рваным, застрявшими в нем осколками стекла. Софи с интересом смотрела, как доктор делал ей местную анестезию, чистил и зашивал рану. «Интересно, что вообще может выбить ее из колеи?» Утром она встала бледной и с дрожащими руками, но продолжала оставаться все такой же ровной и сдержанной. Я собирался ей сказать, чтобы она оставалась в постели, но когда я в половине девятого, накормив лошадей и вычистив дневники, вернулся в дом, она уже спустилась на кухню. Сидела за столом в моем халате и тапочках, Курила сигарету и читала газету. Под глазами у нее темнели синяки, и по ее лицу сразу было видно, что ей уже тридцать два. Я подумал, что ее перевязанная рука, наверное, болит. Когда я вошел, она спокойно подняла глаза. «Привет», — сказал я, — «кофе хотите?» «Очень». «Я сварил кофе в кофеварке». «А я вам его наверх принести собирался». «Я довольно плохо спала. Но еще бы!» «Я услышала, как вы вышли во двор, увидела вас из окна и подумала, что, наверное, стоит спуститься». «Как насчет тостов?» — спросил я. «Против тостов она ничего не имела, так же, как и против поджаренного бекона». «Пока я готовил, она оглядывала мою паспортански обставленную кухню и, наконец, задала висевший в воздухе вопрос». «Вы женаты?» «Развелся?» «И, похоже, довольно давно!» «Совершенно верно!» — усмехнулся я. «Женился, раскаялся, развелся и не спешил повторять ошибку!» «Не могли бы вы одолжить мне какую-нибудь одежду, в которой я буду выглядеть не слишком странно?» «Ну, свитер, джинсы, подойдет?» серебряными туфлями это будет смотреться изумительно», — сказала она. Я сел за стол рядом с ней и стал пить кофе. Лицо у нее было не столько красивое, сколько миловидное. Его прелесть заключалась не в чертах, а в красках и выражении. Брови и ресницы — рыжевато-русы, глаза светло губы без помады — нежно-розовые. Я начал понимать, что в ее манере держаться нет ничего агрессивного. Она просто не позволяла никому относиться к себе покровительственно или принижать ее лишь потому, что она женщина. Неудивительно, что некоторым мужчинам это не нравится. Но ее коллеги наверняка считают ее надежным товарищем. «Мне очень неудобно, что с лошадью так получилось», — сказал я. Но ну еще бы» но она, похоже, совсем на меня не сердилась, хотя и могла бы. «Могу ли я чем-нибудь искупить свою вину? Например, отвезти туда, куда мне надо? Пожалуйста». Она задумчиво жевала тост с беконом. «Ну, мне нужно позаботиться о своей машине, вернее о том, что от нее осталось, а потом я буду вам очень обязан, если вы отвезете меня в Гатвик». «Так вы там работаете?» — удивился я. «Нет, в Хитроу, но в Гатвике я могу нанять машину. Специальные скидки для работников аэропортов». Она резала тост правой рукой, и я видел, что она морщится. «Вам сегодня на работу?» — спросил я. «Голос у меня в порядке», — ответила она. «Но, может, и не придется. Я сегодня на подмене с четырех дня до четырех ночи». Это значит, что я просто должна быть у себя дома на случай, если кто-то заболеет или не сможет прийти. А часто приходится подменять? Не часто. Обычно просто сидишь дома и скучаешь. Она пила кофе, держа чашку в левой руке. А вы, спросила она, чем вы занимаетесь? Я барышник, лошадьми торгую. Она наморщила лоб. «Моя тетушка говорит, что все барышники — мошенники». Я улыбнулся. «Крупные фирмы ей бы спасибо не сказали. А вы на крупную фирму работаете?» Я покачал головой. «Нет, я сам по себе». Она доела тост и выудила из кармана моего халата пачку сигарет. «Ну, вы хотя бы курите», — сказала она, щелкая моей зажигалкой. «Я их нашла у вас в спальне. Надеюсь, вы не возражаете?» «Берите, что хотите», — сказал я. Она посмотрела на меня в упор. Глаза ее насмешливо блеснули. «Услуга за услугу. Помните того человека из джипа?» «Такого забудешь, как же?» Он ехал со скоростью примерно миль сорок в час, пока я не попыталась его обогнать. Но когда я поравнялась с ним, он прибавил скорость. «Один из таких...» Она кивнула. «Один из таких...» Я нажала на акселератор и обогнала его, и ему это не понравилось. Он висел у меня на хвосте, мигал фарами и вообще вел себя как последний идиот. Если бы он меня не отвлекал, я бы, может, эту лошадь и раньше заметила. Так что он виноват не меньше вашей лошади». «Ну, спасибо», — сказал я. Мы улыбнулись друг другу, и внезапно все невысказанные вопросы повисли между нами над столом, засыпанным крошками. И в этот деликатный момент ввалился Криспин со всей чувствительностью бронетранспортера. Дверь кухни с треском распахнулась, и он вошел, помятый, небритый, больной с похмелья и изрыгающей ругательства. «Куда ты захреначил виски, черт бы тебя побрал!» Софи посмотрела на него со своим всегдашним спокойствием. Криспин ее, похоже, просто не заметил. «Ты, ублюдок, если ты мне его не отдашь, я тебе пасть порву, понял?» Вся беда в том, что он говорил это почти серьезно. «Ты его вечером допил», — ответил я. «Пустая бутылка в мусорнице». «Брешешь ты все!» «Если ты его вылил, я тебя придушу, ей-богу!» «Ты его сам вылил», — сказал я, — «себе в глотку. Выпей лучше кофе. Забей этот кофе себе в задницу». И он принялся бродить по кухне, рывком распахивая шкафчики и полки и заглядывая внутрь. «Где оно?» — повторял он. «Куда ты его засунул, ты, дерьмочист?» Он схватил пачку сахара и швырнул на пол». Бумага порвалась, и сахар рассыпался льдистым холмиком. Криспин достал несколько жестянок, чтобы заглянуть в них, и вместо того, чтобы поставить на место, тоже швырнул на пол. «Джонас, я тебя убью!» Я сварил ему кофе и поставил кружку на стол. Вслед за сахаром и жестянками на пол полетели пакет риса и пачка кукурузных хлопьев. Он завершил поиски, яростно захлопнув дверцу последнего шкафчика, сел за стол и потянулся за кофе. Рука у него тряслась, как у девяностолетнего старика. Тут он в первый раз обратил внимание на Софи, медленно поднял глаза и уставился ей в лицо. — Блин, а ты кто такая? — Софи Рэндольф, — вежливо ответила она. Криспин прищурился. — Чё? Джонас девочку себе завел. Он развернулся ко мне. От этого движения у него, видимо, снова закружилась голова и его затошнило. Господи, хоть бы его не вырвало прямо тут, такое уже бывало. «Ублюдок ты, Джонас!» — сказал он. «Чего тебе стоило попросту попросить меня убраться? Я бы убрался!» «Нет, надо было меня напоить!» Из глаза него хлынули пьяные слезы. Всегда одно и то же, — подумал я. Сейчас он будет себя жалеть, потом начнет оправдываться. «Ты напился сам», — сказал я. «Не надо было подсовывать мне виски», — сказал он. «Это ты во всем виноват». «Ты прекрасно знаешь, что никакого виски я тебе не подсовывал». «Ага, ты просто поставил его на стол и оставил, чтобы я его нашел». «Это что, не называется подсунуть?» «Ты еще скажи, что оно в саду на яблоне выросло. Ты сам пошел и купил его». «Я же говорю тебе, что я его не покупал», — с негодованием возразил Криспин. «Я просто нашел его на столе». Ему удалось донести кружку до рта, не расплескав содержимого. Я поразмыслил. «Если он все-таки, вопреки очевидности, говорит правду». Кто-то явно хотел сделать ему большую гадость. Но, насколько я знал, настоящих врагов у него не было. Разве что уставшие от него старые знакомые, которые, завидев его, переходили на другую сторону улицы и прятались в подъездах. Нет, скорее всего, купил бутылку, а теперь хочет свалить вину на кого-то другого. Те времена, когда я верил каждому его слову, прошли безвозвратно. «Как бог свят Джонас! Оно тут на столе стояло!» Он пролил еще пару слезинок. «Ты мне никогда не веришь!» Он выпил половину кружки. «Я виски никогда не покупаю!» — сказал он. «Такое дерьмо!» Когда на него находило, он мог пить что угодно. Один раз он ужрался мятным ликером. Он продолжал ныть на тему, что я ему не верю. Пока не разозлился по-настоящему. Внезапно он неуклюже размахнулся и запустил кружкой в стену. Кружка разлетелась в дребезге, по стене потекли коричневые струйки кофе. Он встал, опрокинув стул и злобно набычившись: Дай мне денег. Слушай, Криспин, иди лучше проспись. Ублюдок, мне надо выпить, святоша проклятый. Ты ни черта не понимаешь. «Просто не хочешь понять. Это ты спер мое виски. Дай мне денег, и можешь идти в задницу!» Софи Рендольф прокашлялась. Криспин резко развернулся к ней, готовый встретить в штыке любое возражение, и его снова затошнило. По крайней мере, у него хватило самоуважения на то, чтобы не блевать ей в лицо. Он выбежал во двор, и до нас донеслись характерные звуки тоже неприятно, конечно». «Это мой брат», — сказал я. «Понятно. Дальнейших объяснений ей, похоже, не требовалось. Она глядела устроенный им бардак». «Он все это приберет?» «Это вряд ли», улыбнулся я. «Я сам приберу, когда он заснет. Если сделать это при нем, он разозлится и снова примется швыряться, чем попало». Она неодобрительно покачала головой. «Он не всегда такой», — сказал я. «Иногда он неделями не пьет». Криспин вернулся еще зеленее прежнего. «Дай денег», — рявкнул он. Я встал, пошел в кабинет, принес пять фунтов. Криспин буквально вырвал их у меня из рук. «Паб еще закрыт», — заметил я. «Мать твою», — ответил Криспин. Потом обвел взглядом кухню, увидел Софи и поправился. «Мать вашу!» Он вышел во двор. В окно нам было видно, как он надменно направляется к воротам, изо всех сил стараясь выглядеть местным джентльменом, напрочь забыв о том, что одежда на нем мятая, и он не брит. «Зачем вы даете ему деньги?» «Чтобы избавить его от необходимости украсть их?» «Но...» она осеклась. «Когда ему приспичит, — объяснил я, — он действительно способен на все ради того, чтобы добыть спиртное. Милосерднее позволить ему добыть его, сохранив хотя бы остатки достоинства. Сегодня он весь день будет пьян, но, возможно, к завтрашнему дню все кончится. Но в пабе... «В паб его пустят, — сказал я, — там все понимают». Ему продадут бутылку, а когда увидят, что он готов отключиться, отошлют его домой.